С помощью полковника Эронима я надеюсь найти его. Видимо, он был в той же машине, что и Кэмп, дожидаясь того момента, когда Гуарази прикончит Гаузнер. Это имя — ваша лишняя карта в разговоре с теми, кто так или иначе знал кемпа Виккерса. Не говорит ли вам что-либо фамилия Кирзнер? Если да, срочно сообщите по обговоренным адресам. Судя по разговору с фон Шонсом, Он отправил письмо о злодеяниях Штирлица в Мадрид, к Кэмпу. Именно накануне того дня, как там появился Гаузнер. Почему? Подумайте об этом копии, его письма также хранится в нашем с вами сейфе в швейцарском банке. Номер именно такой, какой мы с вами оговорили при расставании. Мне осталось посетить еще два города, и тогда я буду располагать достаточной информации для того, чтобы ударить по всей сети Верена, которую я сумел обнаружить здесь, в Европе. Подробно напишите, что сделано вами. Это необходимо для разговора с теми, кто будет санкционировать мой удар. «Нет», — подумал Штирлиц, аккуратно складывая письмо, — «я не напишу тебе всего, Пол». «Не сердись, пожалуйста, я очень испугался в Мадриде, услышав, с каким ликующим интересом комиссия по расследованию антиамериканской деятельности внимала Рут Фишер, когда та обвиняла братьев в коммунистическом заговоре. А здесь я читаю про то, как твои сограждане в Совете Безопасности пытаются выгородить Франко. Спаси Бог, если это им удастся». Ты американец, тебе хочется верить в то, что твоя страна самая лучшая. Это твое право, более того, обязанность. Я все-таки погожу, пока ты нанесешь свой удар по нации. Мне очень важно узнать, как тебе в этом помогут люди Маккайра. Может быть, я дую на воду, но несчастный крохотный доктор Золя прав. Если бы в 32-м или даже в 33-м году... Твоя страна стукнула кулаком по столу, Гитлера бы не было в рейхсканцелярии. А те, кто ему помогал туда прийти, вроде генерала Гофмана кичились своей дружбой с Далисом, директором американского филиала банка Шредера, который платил деньги Гиммлеру, возглавляя кружок. В это же время на другой части планеты, в квартире Майкла Сэмела, раздался телефонный звонок. «Странно, в эти часы звонить не принято. Шокинг. Что-то случилось. Только бы не с мамочкой». «Я не посмел бы вас тревожить», — сказал человек, который передавал ему первые материалы на Штиглица. «Если бы не чрезвычайное обстоятельство. Увидимся, несмотря на поздний час, или намерены ждать до завтра». «Конечно, я бы предпочел видеться утром. Ваше право. На завтра вечером в Испании может появиться сенсационный материал об интересующих нас с вами преступниках. Вы начали эту тему, жаль, если ее перехватят. Речь идет о новом преступлении».